Глава 10. Работа с болью. Несколько лет назад один друг пригласил меня повидать молодую женщину, которая умирала с большими болями. Ее опухоль обволакивал позвоночник. Большую часть времени у нее болели ноги, поскольку оказался сдавленным седалищный нерв. Спина же болела так, словно к ней приложили раскаленные угли. С первых минут встречи было ясно, что эта женщина уже работала со своим сопротивлением боли и сделала много, чтобы открыться смерти. Фактически за три года, которые стекли с тех пор, как у нее нашли рак, она стала искусной советчицей и присутствовала во время смерти нескольких других больных Она рассказала мне о различных медитациях и техниках избавления от боли, которые она узнала от целителей в холистических клиниках, где неоднократно лечилась. Она была знакома с несколькими методами снятия боли из восточных систем и традиции американских индейцев, а также с более современными холистическими методиками, основывающимися на визуализации и медитации. Она изучала также техники перенесения сознания в другие места с целью потерять чувствительность к боли. Она стала столь искусной в использовании этих техник, что врачи часто обращались к ней с просьбой принять участие в их учебных семинарах. Её приглашали на целительские фестивали, проводимые самыми уважаемыми целителями из традиций североамериканских индейцев. Однако она сказала, что теперь, когда ее тело оказалось в вагоне, большинство из того, чему она научилась, практически не могло ей помочь. Боль была такой сильной, что она едва могла сосредоточиться. Она сказала, что работала с болью в течение более чем двух лет, но теперь боль стала такой сильной, что ей осталось только молиться, чтобы получить избавление». С большим трудом она легла на кровать, а я сел рядом на журнальный столик. Мы начали работать с направленной медитацией на исследование боли, которую в аналогичных условиях использовали многие. Эта медитация представляет собой попытку смягчить боль, открывшись переживания за пределами страха и обусловленных страхом реакций, преодолев замешательство, которое часто возникает у человека в критической ситуации. Направив свое внимание к ощущениям, которые возникают в спине и ногах, она начала смягчать боль, начала позволять боли, возможно, впервые за все это время, быть, и тем самым обнаружила, какова ее реальная природа. Она начала замечать сопротивление, которое, казалось, сжимало боль в кулак, и постепенно расслаблять пальцы, которые сомкнулись вокруг боли. Вернув своё сознание к сильному ощущению в ногах и спине, она начала расслаблять мышцы, сухожилия, ткани, всё, что было закрепощено болью, позволяя сопротивлению уйти, открываясь ему почти на клеточном уровне. Не пытаясь изменить боль, опускаю её свободно парить, позволяя ей просто быть в пространстве, не стремясь избавиться от неё, просто открываясь боли, как это описано в первой медитации на боль. Когда в теле возникает боль, привычной реакцией является замыкание на ней. Однако наше сопротивление и страх, наша боязнь неприятного, все это лишь усиливает боль. Это похоже на то, как в ладони сжимают раскаленный уголек. Чем сильнее вы его сжимаете, тем больше он вас обжигает. Легко можно убедиться, что большинство из того, что мы называем болью, в действительности представляет собой сопротивление, душевное напряжение, отраженное и умноженное в теле. Когда она начала смягчаться вокруг боли, позволяя ей свободно парить в теле, она начала смягчаться вокруг идеи страхов своего ума. Мысли о боли, опухоли и раке усиливали сопротивление и обостряли боль. Эти концепции и модели делали реальность опасной. Без малейших усилий, не прилагая никакого воздействия к мою телу, она позволила этим мыслям и устрашающим образом начать растворяться. Она предоставила им пространство, позволила им свободно уйти. Напоминая телу о том, что оно должно быть уступчивым и расслабленным, она больше не боролась с болью. Она больше не поддерживала навязчивого сопротивления, которое было призвано устранить источник неприятных ощущений. Она начала входить в них, исследовать то, что на самом деле было болью. Это был процесс, который, как она заметила потом, довольно сильно отличался от всего, что она изучила раньше. Направляя своё внимание на боль, она мгновение за мгновением исследовала истину своих переживаний. Как она сказала позже, я страдала от боли в течение нескольких лет, прежде чем решилась войти в неё и исследовать её. Едва ли я когда-либо задавалась вопросом о том, что же такое боль. Она начала своё исследование. Какова фактура этого ощущения? Жжет оно или морозит? Остается ли оно в одном месте или движется? Как оно меняется во времени? Какого оно цвета и формы? Присущи ли ему структуры? Каково на самом деле переживание, которое он так легко называет болью и неприятным ощущением? Она вошла в ощущение, возникающее у нее в спине и ногах, с принятием и открытостью, на которые раньше не могла отважиться. Она начала исследовать то, чего всю жизнь училась избегать. От мгновение к мгновению она проникала в поток ощущений. Впоследствии она снова вернулась к этому мгновению вхождения в свою боль и сказала В этом исследовании была пространственность и мягкость, которую я никогда не связывала с таким тяжелым состоянием. Непосредственное переживание боли довольно существенно отличалось от того, что она могла себя вообразить. Она говорила, что большая часть того, что она всегда считала болью, в действительности оказалась сопротивлением. Конечно же, было давление и напряжение. Но слово больнее ассоциируется с этим переживанием. Она получила большое удовлетворение от вхождения в то, чего всегда пыталась избежать. В самом начале работы иногда моменты сопротивления окружали боль и заставляли ее усилиться, создавая вокруг нее узел напряжения. Ее отвращение к болю было адом, который усиливала и отягощало и без того неприятные ощущения. Чем больше она сопротивлялась, тем более выраженной становилась боль. Чем больше был испуган ее ум, тем больше она пыталась спрятаться. Но единственным местом, куда она при этом попадала, был ад. Но теперь, когда она открылась ему, Она обнаруживала пространство, в котором могла видеть все, что происходит. Она сказала, что буквально видит волны сопротивления, которые накатываются на ее новую открытость и отдаются в нервных окончаниях, усиливая тем самым боль. Отказ от сопротивления позволяет развить мягкость и легкость, которые уступают место страданиям и дают им возможность свободно парить что ей казалось полностью невозможным. Она сказала, что, как это ни странно, она впервые за эти годы непосредственно пережила то, что постоянно была частью ее жизни. Открывшись этому ощущению и войдя в него, она заметила, что на самом деле боль не стоит на одном месте и даже не имеет постоянной формы. Боль похожа на амебу, вибрирует и постоянно меняется. Боль не похожа на прожигающий луч лазера, который она всегда себе воображала. Боль не похожа на твердое ядро неприятных переживаний. Это скорее уже совокупность многих меняющихся ощущений. Иногда она переживается как тепло, иногда как зуд и давление. При отказе от сопротивления в уме возникает много беспокойства. Сосредоточение на постоянных изменениях ощущений позволяет достичь единства с переживанием. Оно придает спокойствие уму, потому что боль – ярко выраженный объект для исследования. Она сказала, что это похоже на пребывание в ярком солнечном свете, от которого она вначале хотела уйти, но через некоторое время ее глаза привыкли к нему и могли видеть частицы этого света, образующие сияющие светилы. По словам больной, она поняла, что все техники для преодоления боли, которые она изучала раньше, неявно способствовали развитию сопротивления, которое только усиливало ее страдания. Она убедилась, что пока не посмотрела непосредственно на переживание боли, все эти методы, которые были призваны смягчить боль. На тонком уровне развивали в ней сопротивление, желание отстраниться. Она на мгновение стала одним целым с тем, от чего всегда отчаянно искала спасение. «Отталкивание боли, — сказала она, — неявно усиливало ее желание контролировать события и страх смерти». Используя свою реакцию на боль как зеркало для отражения сопротивления жизни, Она увидела, как много привязанностей было у нее в уме, как много страха перед жизнью и смертью. Стоило ей только познать природу боли и сопротивления, как боль перестала быть врагом, и она смогла для устранения этого неудобства использовать другие методы. Она больше не пыталась избавить свое осознание от страданий. Она научилась доверять своей боли, открываться ей, и направлять своё сознание к спокойствию. Большая часть наших страданий усиливается теми, кто находится рядом с нами и не желает, чтобы мы страдали. Фактически многие из тех, кто желает помочь нам, но сами боятся боли, врачи, сёстры, близкие, целители, просто навязывают нам своё сопротивление высказываниями вроде «О, мой бедный мальчик!». Усиливать страдания больного может даже вид морщин вокруг глаз своего врача. Те, в ком нет места для их собственной боли, кто находит боль во многих отношениях недопустимой, редко позволяют другим глубоко входить в это переживание и тем самым смягчать сопротивление и привязанность которые лишь усиливают страдания. Большинство относится к боли как к трагедии. Лишь немногие находят глубокие исследования милостью. Как сказал один человек, открывшись и исследовав свою боль, «Меня поработила не боль в спине, в голове или костях, а боль моей жизни, от которой я всегда отстранялся. Наблюдение за этой болью в теле позволяет не видеть, как редко в своей жизни и открывался физическим и душевным страданием. Многие из тех, кто работали с этими упражнениями, говорят, что раньше они не понимали не только боль в себе, но и страх, скуку, беспокойство, сомнение или гнев, от которых они всегда убегали и в которые они не могли позволить себе войти. Они говорят, что никогда в жизни не встречались с собой и всегда отстранялись от смерти, потому что их учили отворачиваться от всего неприятного. Таким образом, неприятное играло для них роль тюремщика. Многие говорили нам, что открытие страдания позволило им начать открываться тому, что сделало их жизнь трудной позволило им начать понимать, что такое гнев, что такое страх, что такое сама жизнь. Жизнь начинает открываться нам, когда мы осознаем масштаб нашего сопротивления ей. Как бы трудно ни приходилось телу, беспокойство в уме причиняет намного больше хлопот. Многие начинают дружить со своими страданиями. Они встречают их как можно мягче, исследуют их, какими бы они ни были. Причем речь идет не только о боли в теле, но и о душевных муках. Многие начинают видеть, что под страхом на самом деле скрывается разочарование, неосуществленное и подавленное желание. Иследуя это разочарование, мы находим под ним великую грусть. Но когда мы уходим в нее глубже, мы открываем необъятную любовь. Внимательное исследование всех состояний сознания, которые поработили нас в прошлом, становится для нас увлекательной встречей с самим собой. Оно позволяет нам проникнуть в каждое состояние сознания, в каждое телесное ощущение, сполна пережить его, чтобы оно не было больше за семью печатями, а стало подобным облаку, плотность очертания которого постоянно меняется, когда оно проплывает в пространстве бытия. Многие из тех, кто всю свою жизнь спасался от боли, начинают видеть, что при этом им никогда не удавалось избавиться от нее. Вся их жизнь была жонглированием, попыткой держать мяч в воздухе. Они начинают избавляться от бремени страха, который осознали благодаря своей реакции на физическую боль. Они полностью входят в жизнь и в момент смерти покидают тело без борьбы и сопротивления, в открытости любви, которые приходят с мудростью. Удивительно, но мы обнаружили, что среди людей, с которыми мы работали, глубже всего исследовали свой страх и сопротивление и те, у кого были самые сильные физические боли. Физические мучения показали им, насколько поверхностными оказались их философии и досужие домыслы. Они дошли до последней стадии в своих исследованиях жизни, чего бы они ни при каких условиях не осмелились сделать раньше. Боль стала для них строгим и заботливым учителем, который снова и снова напоминал им о том, что нужно отказаться от привязанностей и уйти глубже отпустить текущее мгновение и наблюдать, что будет дальше. Тогда смерть не будет смертью того, кто желает всеми силами избавиться от боли. Это будет видение жизни, какой она является без ограничений. Это будет ясное понимание, которое позволит выйти за пределы смерти, обнажённому войти в истину. Многие из тех, с кем мы работали, и кто не страдал от сильных болей, не ощущали настоятельного желания заниматься исследованиями и отпускать свои страдания, поскольку всё было у них не так уж плохо в конце концов. Они считали, что им удастся спрятаться от смерти, так же, как они до этого прятались от жизни. Возможно, первой и самой общей реакции, которая отделяет нас от боли, есть постоянное задавание себе вопроса. Откуда эта боль взялась? Те, кто позволяют себе постоянно задаваться подобными вопросами, порождают сильное сопротивление, которое загоняет страдания глубоко внутрь. Вопрошающий защищающийся ум восклицает, и когда только кончится эта боль, Такая реакция также проявляется в виде неявного стремления быть где-то в другом месте. Нелегко отказаться от этой самозащиты, которая так долго вырабатывалась и использовалась. Но именно непосредственное переживание боли, которое доставляет нам эти вопросы, заставляет нас примириться с собой, открыть свои сердца для переживаний. Тогда возникают вопросы, кому приходит эта боль, кто хочет от нее избавиться. Усталость, которая возникает в результате конфликта и сопротивления страданию, не дает нам полностью присутствовать в текущем мгновении. Она не позволяет нам найти среди всего, что кажется неприемлемым, зерно свободы, возможность освобождения от привязанности к уму и телу которые мы считаем собой. Отстраняясь от боли, мы никогда не уходим глубже, никогда не спрашиваем, кто умирает. Когда давление на позвоночный столб так сильно, что мы не можем оставаться в покое ни одно мгновение, мы начинаем видеть, как то, что заставляло нас контролировать свою жизнь, теперь становится причиной наших страданий. Мы видим, что представление о необходимости контролировать боль, которая считается врагом, только усиливает наше страдания, только заставляет кулак сжиматься еще сильнее. В то же время мы позволяем боли свободно парить в теле и уме. Мы можем постичь ее природу и обрести покой посреди того, что казалось нам сущим адом. Стремление контролировать рождает страдания. Контроль – это засов, который запирает нас в клетке отождествления со своим страданием. Многие из тех, кто некоторое время страдал от сильных физических болей, говорят, что во время каждого приступа они чувствуют бессмысленность всего, что раньше представляло для них какую-то ценность. Все, о чем они могли думать, выражалось словами «когда все это кончится». Жизнь казалась хитросплетением узлов и нитей наподобие тех, которые видны на изнанке вышивки. Вся их жизнь была суетой, рассматриваемой в контексте этой боли. Но когда они начинали смягчаться и открываться своему страданию, когда они начинали использовать его как напоминание о том, что нужно выйти за пределы боли, создавалось впечатление, что вышивку перевернули, и они наконец-то могут увидеть изображение на ее лицевой стороне. Для многих боль кажется безвыходной ситуацией, но безвыходных ситуаций не бывает. Открытое исследования исследование дает нам более глубокое понимание, кто на самом деле страдает, а также приближает к основополагающей пространственности нашей подлинной природы. Но часто боль бывает такой сильной, что сосредоточить внимание на медитации или даже на простом разговоре очень трудно. В такой ситуации многим помогала техника счета выдохов. Просто считайте выдохи до 10 а затем начинайте все сначала. Если в какой-то момент вы обнаружите, что забыли до какого числа досчитали, начните счет с единицы. Такая концентрация на дыхании способствует успокоению ума и преодолению беспокойства, которое возникает в результате дискомфорта. Когда боль становится приемлемой, нет больше врагов, есть только исследование неизвестного. Жизнь снова обретает смысл. Речь здесь идет о глубокой готовности работать с тем, что дано, а полной капитуляции, которая является не поражением, а победой, которая позволяет отпустить переживающего, которая находит место для страдания страдающего, любой ценой избегающего страданий. Речь идет о готовности слиться с единым. Исследование сопротивления страданию – это исследование сопротивления жизни. Это сопротивление, которое всегда присутствует, которое окрашивает каждое наше переживание, делая его желательным или нежелательным, напоминает полупрозрачную завесу, накинутую на каждое мгновение нашей жизни и не позволяющую ему глубоко войти в наше сердце и мы открываем то, что находится за пределами нашего представления о себе, как о страждущей жертве, как о проигравшем. Привязанность к предпочтениям и суждениям, пристрастий к старым желаниям, порождает даже больше страданий, чем боль в костях. Исследование боли становится способом возвращения к жизни. Работая с женщиной, которая страдала от сильных болей, я предложил ей начать медитацию на боли, позволяющую перемещать осознание по телу, проходить через макушку головы и мышцы лица, через шею плечи, в грудь и по каждой руке до кончиков пальцев, а затем через грудь, туловище и ягодицы по ногам, так чтобы все тело окунулось в ясное сознание. Я предложил ей погрузиться в каждую область тела, чтобы исследовать, является ли ощущение в ней болью или страхом. Вначале она жаловалась на сильную боль во всём теле. Но когда она начала исследовать все части своего тела, она сказала, что большая часть того, что казалось ей болью, в действительности является страхом, стремлением что-нибудь изменить. Она сказала… Знаете, то, как я реагирую на боль в теле, является миниатюрным отражением всей моей жизни. Здесь я хочу подчеркнуть, как важно начинать новые отношения с болью без усилий. Нужно делать один легкий шаг за другим, осознавая привязанность ума к контролю, его яростные выпады и броски. Открытие боли достигается через открытие сердца. В противном случае оно станет всего лишь еще одним тестом на выдержку, в ходе которого опять кто-то будет делать что-то. Необходимо отпустить причины страдания, а не совершать еще один героический жест, пытаясь подавить себе боль. Как говорит Кайес Льюис в введении к своей книге «Проблема боли», когда человеку приходится выносить боль, Небольшая смелость оказывается лучше, чем большая осведомленность. Небольшая человеческая симпатия лучше, чем большая смелость. А едва заметный проблеск любви к Богу лучше, чем это все. Открытость, вопреки отвращению, которое закрепощает сердце, дает понимание того, насколько фрагментарной и напряженной оказывается наша жизнь когда бегство от страданий становится ее основной стратегией. Небольшое сознание нашего постоянного бегства от того, что мы считаем неудовлетворительным, напоминает нам о легкости, которая возникает у нас в уме, когда мы начинаем отпускать. Позволяем вещам быть такими, какими они являются. Исследование боли способствует пробуждению сострадания и углубляет наше понимание того, насколько мы безжалостны к самим себе. Мы видим, что в страхе нечего бояться. Мы видим, что страх – это всего лишь состояние сознания, которое завораживает нас и тем самым снова и снова отвлекает от восприятия пространства, заставляет нас отождествляться со своими страданиями. Война с внешним миром начинается внутри. Страх, равно как и другие проявления сопротивления, усиливается вследствие нашего отождествления с ними, вследствие наших попыток защитить свое воображаемое «я». Страх обладает способностью ограничивать ум, делать наши поступки навязчивыми. Однако страх может также напоминать нам, что мы подошли к грани, за которой начинается неисследованная территории Сама компактность страха помогает нам понять, что соответствующим ответом является мягкое отпускание, признание его и вхождение в него, чтобы стать с ним одним целым и войти в истину, какова бы она ни была. Роза поступила в больницу с сильными болями. Она находилась в замешательстве и была настроена агрессивно. Всю свою жизнь она прожила в очень амбициозной деловой обстановке и поэтому была очень эгоцентрична. Она не доверяла людям, считая, что они на всё способны, когда это нужно им лично. Те же, кто не вписывался в эту характеристику, были, по её мнению, неудачниками, которые пытаются спрятаться за свои телечи нежности медсестры сказали, что она очень тяжёлый пациент, от которого одни заботы, как выразилась одна няня. Поскольку Роза вела соревновательный, корыстный образ жизни, к ней в больницу не пришёл никто. Даже её родные, взрослые сыновья и дочери, которым она давно уже надоела своими циничными попрёками, не пожелались не видеться. Она осталась одна со своей болью и без всяких надежд. Дни шли, и она обнаружила, что ее сопротивление приводит к тому, что ее жизнь все больше превращается в ад. Выносить изо дня в день сильную боль было нелегко. И вот в один прекрасный день она увидела, что всегда была глуха к страданиям других. И тогда что-то в ней поддалось. Она начала медленно таять, становиться добрее к тем, кто предлагал ей помощь. В конце концов, постоянная отделенность и страх открыли ее сердце. Волны сострадания к другим начали заливать ее. Она говорила, это уже не моя боль, это боль вселенной. После того, как Роза некоторое время побыла в больнице, одна сиделка рассказала мне о том, что как-то принесла ей изображение Иисуса в виде доброго пастыря стоящего в окружении любящих животных и маленьких детей. Когда Роза взяла в руки эту картинку, слезы потекли из ее глаз, и она сказала «О Иисус, прости их, жалься над ними». Роза увидела, что ее страдания – это наши общие страдания, и что каким-то образом она лежала посреди милосердной вселенной. Ее сердце открылось потому что боль выжгла в ней всё сопротивление жизни. Боль обладает свойством открывать нас любви, так как мы раньше не могли себе вообразить. Мы никогда не бываем так ранимы, так беззащитны, как тогда, когда нам больно. Именно это падение барьеров это тания узлов в ее сердце позволило Розе прикоснуться к существованию, которое она делела со всеми живыми существами. Когда мы сострадательно открываемся своей боли, мы начинаем чувствовать сердца окружающих людей. Наше сопротивление ситуации, в которой другие вынуждены оказывать нам помощь, наше желание контролировать события, оказываются ненужными. И тогда мы остаёмся открытыми нежности своего неведения. Мы приходим в контакт с необычайной силой и пространственностью, с нашей способностью принимать и выходить за пределы. Не из чувства отвращения, а из уважения к жизни к ее новым чудесам, о которых мы, возможно, никогда не подозревали. Именно эта готовность играть на грани своих страданий позволяет нам больше раскрыться и глубже проникнуться в свое подлинное естество. Сопротивление боли не дает нам явно видеть его. Открываясь страданием мы открываемся всему. У меня есть знакомый врач в отделении, где лежат дети больные раком, работа которого состоит преимущественно в том, что он делает уколы, предварительно находя место на истощённой руке ребёнка, куда можно сделать инъекцию лекарства. Так как некоторые инъекции длятся по 12 часов, Он доставляет детям так много страданий, как никто другой в больнице. Поскольку он много работал со своей собственной болью, его сердце очень открыто. Он выполняет в больнице миссию прокалывания рук с любовью и заботой. В нем мало того, чего он сам боится и что могло бы усиливать боль, причиняемую детям. Именно его дети чаще всего зовут к себе, когда чувствуют приближение смерти. Хотя он причиняет им больше всего боли, он даёт им больше всего любви. Парадоксально, что хотя нас учили избегать боли и ненавидеть малейшие неудобства, наша подлинная работа состоит в том, чтобы полюбить боль. Найти для неё новую открытость и признание, которое она не имела в прошлом. Не держаться за неё и не отталкивать её. Просто позволять ей быть самоосознанием и состраданием. Не отвергать ни одной части себя. Относиться ко всем изменениям с любовью и заботой. Признавая, как трудно открыться, когда мы привыкли в основном закрываться. Многие могут спросить, но как я могу любить боль? Это что, очередная модная научная теория, Можно ли вообще любить страдания? Об этом можно долго говорить, но насколько это реально на практике? Здесь мы снова слышим голос обусловленности, который твердит, что это невозможно, что мы жертвы обстоятельств. Обусловленность сводит жизнь к моделям и заключает нас в клетку надоманных представлений о мире. Важно признать, что боль бывает разного уровня и силы. Иногда бывает боль, которой открыться трудно, а возможно бывает и такая боль, которой невозможно открыться вообще. Если, чтобы открыться, мы будем дожидаться сильной боли, возможно у нас тогда не окажется широты для глубокого исследования, потому что мы едва ли будем готовы для такой открытости. Но если мы начинаем играть, на грани меньшей боли, разочарования, страха, непостоянства ума, закрывания сердца, используя для раскрытия лёгкую и обстановку, это подготовит нас к тому, что придёт позже. Именно повседневное открытие малой боли готовит нас к принятию большой. Игра на грани нашей боли должна происходить с большим состраданием. Хотя, чтобы сосредоточиться на боли и открыться ей, нужна определенная настойчивость, мы должны осознавать, что при этом в наши переживания нередко закрадывается чувство отдельного «я» – сопротивление жизни. Невозможно играть на грани другого, так же, как невозможно выполнять за другого его душевную работу. Работая с человеком, который страдает от боли, Мы понимаем, что работать мы можем только над собой. Мы не толкаем другого на его грань. Мы просто ощупываем свою собственную. Мы не вправе настаивать на том, чтобы другой человек играл на грани своей боли и рекомендовать не использовать болеутоляющие средства. Наша работа состоит только в том, чтобы понять свое страдание и тем самым быть полезным тем, кому мы служим, на более глубинных уровнях. Поскольку мы живем в обществе, запрограммированном на побег от страданий, в обществе, которое потребляет буквально тонны аспирина ежедневно, многие привыкли избегать страданий любой ценой. Когда врач прописывает сильно обезболивающие средства, большинство из нас принимает их, не задумываясь над этим. Но если вы работаете с человеком, который страдает от боли и прислушиваетесь при этом к себе, вы можете в какое-то мгновение почувствовать своевременность использования других доступных средств. Предложение принять обезболивающее средства не должно сопровождаться даже самым тонким намеком на то, что если они воспользуются вашими техниками медитации, они поступят более правильно. Вы показываете им техники с чувством, что вам самим эти техники помогли, и, возможно, ненавязчиво рассказываете, как они выручили вас в трудную минуту. Одна знакомая попросила меня повидать её мать, которая умирала от рака. Она вскоре должна была оставить тело, и поэтому наша встреча могла ей помочь. Когда я вошёл в комнату, Та женщина смотрела на меня ясным взглядом, а на лице у неё была тёплая улыбка. Очевидно, я пришёл не по вызову матери, а по вызову испуганных дочерей, которые столпились в дверях, наблюдая за нами, пытаясь найти в себе силы принять приближающуюся смерть матери. Когда мы заговорили о том, что, по мнению врачей, больной выписали из госпиталя в последний раз, Я увидел, что она практически не отождествляет себя с телом, что она в значительной мере принимает ухудшение состояния тела. Казалось, ей от меня нужно очень немного. Перед тем, как уйти, я спросил у неё, чувствует ли она то, что ограничивает переживаемую ею открытость. Она сказала, что чувствует себя хорошо, только иногда переживает беспочвенность и замешательство и не знает, почему это происходит. Конечно, это могло быть следствием изменения привычного рациона питания, потери веса, принятия медикаментов и других неизбежных условий её состояния. Но я чувствовал также, что это может быть результатом принятия сильных обезболивающих средств, которые давали ей врачи и дочери. Она сказала, что у неё не было сильных болей, но врач сказал, для вас это трудное время вы не должны страдать от боли, и прописала ей довольно высокую дозу обезболивающего средства. Мы поговорили некоторое время о том, как она чувствует себя после принятия медикаментов, я сказал ей, что если она пожелает, она может попробовать поиграть с уменьшением дозы лекарств, чтобы посмотреть, действительно ли существует золотая середина, находясь в которой она сохранит ясность и в то же время не будет страдать от сильных болей. Я имел в виду такую дозу обезболивающих средств, при которой она не чувствовала бы заметное усиление боли, но могла бы поддерживать ясное сознание происходящего. Это очень тонкое равновесие, но при желании она могла бы попытаться его исследовать. Предлагая это больной, я внимательно наблюдала за своей мотивацией. Не хочу ли я, чтобы она находилась в состоянии, которое, как мне кажется, более желательно? Не предлагаю ли ей купить у меня то, что я считаю более подходящим средством? Но мое предложение не сопровождалось словами «Вы должны». Это была просто еще одна возможность, которую она могла принять или отклонить. Ее дочь сказала мне, что на следующий день мать приняла меньше лекарств и через несколько часов почувствовала большую ясность без усиления боли. А еще через несколько дней Она умерла своей смертью, не теряя ясности, окруженная своими любящими родственниками, легко и участливо попрощавшись с ними. Она умерла смертью целостного человека, принимая ответственность за свою жизнь, переживая любовь к себе и окружающим. Те, кто желают каким-то образом поработать со своей болью или с болью других, никогда не должны подразумевать, что другим следует умереть или относиться к боли не так, как им хочется. В этом трудность, даже реальная опасность того, что тот, кто работает с умирающими, будет пытаться заставить их умереть так, как он считает нужным. Нет никакой необходимости пытаться заставлять кого-то поступать так, как вам кажется более правильным и как вы привыкли относиться к своим детям и возлюбленным, ведь при этом вы не позволяете им быть собой. Вместо этого мы даём простор своей боли и сопротивлению. Мы без задней мысли открываемся себе и Вселенной. Когда мы начинаем игру на грани боли, мы развиваем в себе готовность реагировать на жизнь необусловленно. Мы получаем возможность двигаться в её сторону, приобретать сострадание и понимание себя которая позволяет открываться каждому мгновению, более полно входить в жизнь. Ясно видя обусловленность, которая побуждает нас отстраняться, мы понимаем, что в самом реальном смысле ничего не приходит к нам извне. Все наши страдания и боли объясняются давними привязанностями тела и ума. Такие обстоятельства, как физическая боль и неспособность контролировать свою жизнь, приводит к тому, что разочарование, подобно шлаку, поднимается на поверхность нашего расплавленного ума. Несколько лет назад я проснулся ночью от резкой боли, вызванной камнем в почке. Я провел ночь в чередовании медитации и расслабления в горячей ванной, пытаясь практиковать то, что я проповедую – открытость боли и смягчение вокруг нее и мог очень ясно видеть своё обусловленное сопротивление боли и желание любой ценой избавить себя от этого неудобства. На следующее утро, чтобы узнать больше о своём состоянии, я пошёл к доктору, который сразу предложил мне принять обезболивающие средства, но я отказался. После нескольких часов ощупываний, просвечивания рентгеном и ходьбы по кабинетам, боль ещё больше усилилась. И тогда, чтобы унять её, я решил принять то, что, как мне сказали, было слабеньким, болеутоляющим. «Просто, чтобы снять самый верх боли», – шутя сказал я врачу. Когда я увидел, как в кабинет вкатывали инвалидную коляску, я мог бы догадаться, что получу намного больше, чем ожидал. Через несколько минут в глубоком опиумном ступоре я уже сидел в коляске, уронив голову на грудь и меня катили в другой кабинет, чтобы сообщить данные рентгеновского просвечивания. Сквозь дымку я слышал, как две знакомые медсестры, проходя мимо двери, говорили «Посмотри на Стивена! Даже при такой боли он медитирует!» Я не медитировал. Я был сломлен. Каждые несколько минут медсестра или няня вплывала в мой ступор проявляя свой страх перед боли. Одна из них сказала, «Знаете, боль, вызванная камнем в пучке, больше всего напоминает боль при родах. Но от этого мне было не легче». Другая сказала, «Тебе должно быть приходится ужасно. Ты уверен, что не хочешь принять еще обезболивающего?» Все они выдавали свой страх перед болью, страх перед жизнью. Мой врач вернулся через некоторое время и предложил мне проехаться к специалисту. Он сказал, «Камень расположен так, что может стать проблемой, он довольно большой. Боже мой, тебе должно быть очень больно». Поэтому, прихватив с собой рентгеновские снимки, мы покатили их к специалисту по почкам, тогда как мир для меня всё ещё пребывал в наркотическом тумане. Катя в коляске к специалисту, я чувствовал ужасную усталость от боли и суеты и сказал про себя, «Иисус, пожалуйста, отврати от меня эту боль». В следующее мгновение я получил ответ, «Отвратить боль? Но я ждал тебе ее совсем недавно». Я снова вспомнил о том, что должен просто присутствовать. Хотя во мне постоянно проявлялась давняя обусловленность, я позволил ощущению боли занимать большее пространство. Я перестал грести против течения. Мое отождествление с собой как жертвой, как сострадающим ослабилось. Боль была отпущена на свободу. Когда мы вошли в кабинет специалиста, он взял мои рентгеновские снимки и положил их для просмотра на просвечивающее устройство. Обращаясь к нам, он оказал медной палочкой для вскрывания писем на тень на снимке которая обозначала камень. «Операцию нужно делать сразу же. Мы можем попасть в почку вот отсюда», – сказал он, проводя медной палочкой по тени, которая обозначала край моего тела. Мне показалось, что он тоже положит меня на свой стол и начнёт операцию с помощью своей медной палочки. Через некоторое время специалист начал входить в раж. «О, это замечательное место. Как приятно оперировать, когда камень находится именно здесь» я почувствовал на собой тень чёрных крыльев. не спасибо, спасибо не надо», – поразнёс я с дрожанием в голосе. «Мне кажется, что хирургия – не единственный способ лечения в данном случае». «Но если камень застрянет здесь, вам будет очень плохо», – сказал он. Я поблагодарил его за то, что он выделил мне время и поспешно выкатился в коридор. Вернувшись домой, я заметила, что присутствие демирола в организме не даёт мне как следует сосредоточиться. Но когда он начал рассасываться, я снова сосредоточил ум на боли и, расслабляясь, начал открываться ей. Я мог видеть, что в некотором смысле доза, которую мне дали, чтобы снять боль, только продлила её, не позволив мне поработать с ней. Когда обезболивающее средство перестало действовать, мой ум снова обрел способность сосредотачиваться, и я смог просто быть боли. Когда туман окончательно развеялся, я сосредоточился на камне и протолкнул его в мочеточник. Моя двухчасовая медитация с визуализацией увенчалась радостным стуком камня раковину унитаза. Я понял, что болевытоляющее средство не сняло боль, а лишь продлило мое неудобство. Привязанность к источнику страдания увеличивалась, когда я стремился от него избавиться. Этот случай послужил мне хорошим уроком. Камень в почке многому научил меня. Я оценил эту милость. Она дала начало нескольким медитациям, которые были разработаны мною с тех пор. Когда мне было больно, я понял, что чем больше я отождествляюсь со страждущим телом, тем сильнее моя боль. Но если я даю ей пространство и открываюсь, если я начинаю чувствовать пространство, в котором это переживание парит, вместо того, чтобы становиться невыносимым, переживание меняется. Я вспомнил об эксперименте, который был проведен в Спрингровской клинике в Мэриленде с пациентами, страдавшими от сильных болей. Многие из тех людей, которые находились там, в течение месяцев не приходили в себя от боли или были так отравлены большими дозами обезболивающих средств, что не могли вставать с кровати, ходить на работу, иметь половые сношения и просто общаться со своими близкими. После соответствующей подготовки больных, приняв все меры предосторожности, исследователи предложили им небольшую дозу психоделика типа ЛСД, чтобы посмотреть, скажется ли это на интенсивности переживаемой ими боли Тот, кто пережил раскрытие за пределы личности, трансперсональный опыт, если хотите, кто осознал свое единство с природой, кто почувствовал себя как еще одно дерево в лесу или как часть вселенской энергии, превращаясь в космическую Будду или же входя в открытое сердце Иисуса, казалось, полностью изменил свое отношение к боли. Ощущение себя как чего-то большего, чем он всегда считал, привело к отказу от моделей, включавших также представление о том, что люди представляют собой всего лишь тело, что все их переживания сводятся к ощущению боли. Такие люди получили более пространственное представление о себе. Многие из тех, кто долго страдал от сильных болей, после этого они переживали боли в течение нескольких месяцев. Не все, принявшие участие в эксперименте, прошли через одни и те же переживания. Те, кто не пережил состояние расширенного сознания самих себя, практически не изменили своего отношения к боли. Но те, кто пережил, поняли, что боль не ушла, но сильно возросла емкость, пространство, в котором она ощущается. У них теперь было больше места для каждого своего ощущения. Они видели, что представляют собой нечто большее, нежели одно это тело и ограниченный разум. Они отодвинули свою грань. Поскольку они работали с болью, они действовали под ее влиянием. Боль не была для них всем переживанием. Они начали чувствовать пространственность, в которой все парит. По мере того, как расширяется переживание бытия, изменяется и переживание боли. Когда наша пространственность каким-то образом постигается непосредственно, мы все больше настраиваемся на того, кто ощущает боль. Мы начинаем видеть, что одна мысль сменяется другой под воздействием той же самой энергии, которая движет небесными светилами. Мы видим контекст, в котором мы живем. Мы больше уже не потеряны, не подавлены своими страданиями и мелодрамами, а открываемся вселенскому процессу, который чувствуем в себе. Результаты эксперимента в Спрингровской клинике созвучны наблюдением одного детского хирурга, который рассказывал нам о том, как относятся к боли его пациенты. Он сказал, что вполне может проводить операции на новорожденных без анестезии. Они так мало отождествлены со своим телом, Так мало сопротивляются боли, что их ощущения словно парят в пространстве. Он сказал, что новорожденные не столько не чувствуют боли, сколько не замыкаются на ней, так как мы. Порог болевых ощущений, кажется, поднимается, когда ребенок взрослеет. Чем дольше он находится в теле, тем больше он отождествляется с телом и тем меньше область его приемлемости. Когда ребенок взрослеет, те же самые стимулы требуют более высоких доз болеутоляющего. К примеру, годовалый младенец может пережить то, что мы условно назовем стимулом номер три, но это очень мало на него влияет. Потирание животика и нескольких ласковых слов может быть достаточно для того, чтобы снять у него напряжение. Но к тому времени, когда ребенку исполнится два или три года. Без аспирина в данном случае уже не обойтись. Когда ему 5 или 6, тот же самый стимул доставляет еще больше неудобств. Когда же ему 10, появляется сильное сопротивление, и поэтому возникает необходимость в применении сильных обесполивающих средств. В юности же боль становится столь невыносимой, что приходится прибегать к опиуму и другим подобным средствам. Мы настолько привыкли относиться к себе как к телу, переняли от окружающих страх перед болью, что, возникая, она полностью овладевает нашим восприятием и становится всем, что у нас есть. У нас больше нет пространства, есть только опасность, от которой нужно избавиться как можно скорее. Подлинный конец страданий не означает омертвение нервных окончаний а скорее переживания основополагающей реальности, в которой все переживания находят себе место и оказываются приемлемыми. Женщина с сильными болями, умирающая в больнице, сказала однажды, что многие медсёстры входят к ней в палату, поправляют ей подушку, говорят ей, что она выглядит лучше, чем вчера, предлагают расчесать ей волосы, подкрасить губы помадой, а затем поспешно выходят потому что не в состоянии не помочь ей, не просто не напряженно присутствовать рядом. Другие же, говорит больная, легко входит в ее пространство, они открыты ее положению и присутствуют в настоящем. Тот, кто открыт для своей боли, открыты для моей. Тот же, кто пытается избежать своей боли, вынужден одевать маску сочувствия и использовать любую возможность, чтобы убежать. Как и в медитации, которая развивает в нас чувство пространственности бытия, мы начинаем видеть, что ничего не происходит вне нас. В такой медитации каждое чувство, каждое ощущение, каждый звук, каждый образ, все это постоянно преображается в нашем безграничном восприятии, просто возникает и исчезает, просто проплывает, как облако в чистом небе осознания. Некоторые люди, начиная заниматься такими медитациями, чувствуют тошноту, которая свидетельствует о том, как сильно они цепляются за идею о себе, как сильно мы привязаны к своим болям, как мало открытости мы в себе развили. Когда эти сгузки в нас начинают растворяться, когда мы начинаем переживать все в безбрежности бытия, мы можем почувствовать порывы привязанности, будто мы хотим предотвратить свое падение. Это чувство в чем-то напоминает страх смерти, страх отпустить контроль. Мы боимся, что если сделаем еще один шаг, мы провалимся в пространство, и наше падение будет длиться вечно, потому что в нем не на чем стоять. Мы не понимаем, что это пространство и есть наше подлинное естество что в нём наша единственная реальная безопасность. Только непосредственное переживание того, кем мы являемся на самом деле, поражает боль в самый корень. Только входя в безбрежность бытия, мы выходим за пределы отождествления себя с умом и телом. Мы больше не находим в себе привязанности к переживаниям. Фактически, мы видим, что именно потеря контакта с нашей естественной пространственностью лежит в основе большинства наших страданий. Когда мы начинаем почитать свое подлинное естество, мы больше не поощряем в себе сопротивление жизни, напряженность, несокрушимость. Напротив, мы прикасаемся к открытому сердцу, в котором находится место для всего, отказываясь от контроля который подавляет жизнь. Мы открываемся для освобождения от своих величайших страданий, от изоляции и защищенности, которая свойственна нам, как отдельному Я. Вопрос, кто испытывает боль, звучит в пустом пространстве. Мы чувствуем, что в нас не осталось даже этого кто, а есть только присутствие, никакого разделения. И природа этого присутствия – сама любовь.